Глава шестая. Лиза. Утро прорывается в мой мир яркими солнечными лучами, которые мешают спать. Недовольно ворочаюсь, но от лучей нет спасения. Сначала не могу понять, почему гордины не прикрыты, а потом до меня доходит, я не у себя. Я переехала в спальню на втором этаже. Провожу рукой по постели, но вторая сторона пуста. Сердце неприятно сжимается. Игорь, зову не смело, но в ответ тишина. Нащупываю мобильник, смотрю на время почти 10 часов утра. Понимаю, что снова проспала, а он ушел. И так обидно, что он меня не разбудил для совместного завтрака, что настроение портится. Улавливаю, как внизу хлопает входная дверь. В Сердце вспыхивает надежда. Может, он просто вышел ненадолго? Позабыв про халат, соскальзываю с постели и в одной шелковой сорочке, длиной до самых щиколоток. Бегу босиком к лестнице. Склоняюсь вниз с перил и каменею. «Лиза, почему ты до сих пор спишь?» Изумленно смотрит на меня стоящая в холле Анна Станиславовна. Я пытаюсь взять себя в руки, пытаюсь сообразить, что ответить. Она что, каждое утро будет теперь приезжать? Нет, только не это. Я ее не вынесу. Просто сплю, мы поздно вчера вернулись. Стараюсь выглядеть уверенно и пожимаю плечами. Ага, ты спишь, а он завтракает с Яновой. Жёстко чеканит мать Игоря, и я чувствую, как больно сжимается сердце. Но ведь завтрак неизмена. Пытаюсь найти оправдание Игорю. И вообще, как вам удалось это узнать? Вы что, за ним следите? Продолжаю допрос, медленно спускаясь по ступеням. Анна Станиславовна раздраженно качает головой. «Лиза, у меня везде есть уши. Давай спускайся. Даю тебе 15 минут, чтобы привести себя в порядок». «Зачем?» — ужасаюсь я. «Когда эта женщина оставит меня в покое?» «Зачем?» «Сначала поедем на шопинг, а после в офис на собеседование». «Не гоже это, что ты здесь, а Игорь там, в компании этой Дриной Яновой. Не к добру это, Лиза, говорю тебе». «Я торопею. На шопинг? С ней? Может, лучше сразу застрелиться?» Но от властного взгляда Анны Станиславовны не сбежать, не скрыться. И я плетусь в ванную комнату. Мы сидим в той самой машине, которая привезла Анну Станиславовну ко мне в гости накануне. «Выработай привычку вставать ранним утром». Вручая мне кофе в пластиковом стакане, любезно приобретённый её личным водителем, продолжает кипятиться она. Если мужчина уходит, не позавтракав в твоей компании, это чужой мужчина. Он должен знать, что есть ты. А так твое место сегодня заняла другая. Наглая, рыжая и весьма целеустремлённая. Пойми, если она затащит моего сына в постель, грош цена его вчерашнему предложению. Она разрушит все. Все, Лиза. Я сжимаю подстывший кофе в дрожащих руках, От отчаяния в глазах свекрови в моей голове сплошной хаос. Не понимаю, от чего она так переживает. Анна Станиславовна, мне кажется, вы нагнетаете ситуацию. Игорь, ведь не маленький мальчик, чтобы его можно было поманить конфеткой. Свекровь усмехается. Лиза, Лиза, ты такая наивная. Я хмурюсь. Мне не нравится ее тон. Я не верю, что Игорь может повестись на неведомую мне Янову. И посоветоваться не с кем. Моя единственная близкая подруга и сводная сестра Надя уже месяц находится в Греции вместе с дочерью. Кстати, тоже в гостях у свекрови. Не стану же я волновать ее по пустякам. Вернется, тогда я обрадую приглашением на свадьбу. А вот Марату, мужу Нади, позвонить было бы неплохо. Навести хотя бы справки о том, что за Янова. «Марат — прокурор, он всех судей знает». «При мысли о том, что можно будет поговорить с Маратом, мне становится немного легче. Марат меня поддержит обязательно». «Я хмуро рассматриваю машины на перекрестке. Размышляю о том, как побеседовать с Маратом в обход Игоря. Позвоню ему сегодня, как только избавлюсь от Анны Станиславовны. Принимаю решение». Наш личный водитель поворачивает к торговому центру, который режет по глазам яркими вывесками и рекламными плакатами. Я едва успеваю сделать глоток кофе, как нас подрезает неприметная иномарка. От скрежета тормозов закладывает уши. С губ водителя срывается ругательство. Это последнее, что я слышу. Кофе разливается по моему светлому платью, а в следующий миг раздается сильный удар. Я бьюсь головой о дверцу, и перед глазами все меркнет. Я прихожу в себя буквально через несколько секунд от того, что ощущаю жуткий дискомфорт, и понимаю, что мою правую руку зажала между дверцей и сиденьем. Едкий запах режет глаза и от него першит в горле. Поворачиваю голову и вижу свекровь. Ее лицо в крови, и она не двигается. Анна Станиславовна, хриплю я! Но ответа нет. Пытаюсь дернуть ручку у дверцы, но ее заклинило. Водитель Анны Станиславовны тоже не подает признаков жизни. Лобовое стекло разбито. Меня накрывает паника. Сердце колотится так сильно, что я не могу дышать. Зажатая рука пульсирует болью. Кто-то стучит в лобовое стекло снаружи. «Девушка, вы в порядке?» Слышу мужской голос. Мужчина в форме охранника. Видимо, из торгового центра. Почему-то не могу справиться с эмоциями. Всхлипываю. «Помогите мне, пожалуйста!» Дверь заклинила. выкрикивают так громко, как только могу. Он дергает за ручку снаружи раз, еще раз, и дверь поддается. Я буквально вываливаюсь из салона. Охранник подхватывает меня под руки, помогает встать на ноги. «Мы ехали в торговый центр. Нас подрезали схлипывая поясняю я. «Там Анна Станиславовна, моя свекровь». «Сейчас попробуем помочь вашей свекрови. Мы вызвали помощь, скоро приедет скорая». Успокаивает меня он. Помогает мне перейти дорогу и усаживает меня на деревянную лавочку. Меня трясет, как в лихорадке. К нашей разбитой машине бегут таксисты, которые обычно базируются возле торгового центра пытаются помочь оставшимся внутри Анне, Станиславовне и ее водителю. Я вдруг осознаю, что надо позвонить Игорю. Нащупываю телефон в сумочке и несколько мгновений смотрю на экран. Наконец, отмираю и дрожащими пальцами перебираю номера. Гудок, снова гудок. Нет ответа. Я растерянно осматриваюсь по сторонам. Вокруг суета, шум. Подъезжает скорая помощь и я срываю с лавочки обратно к месту аварии. «Только перезвони мне, слышишь, Игорь?» Умоляю мысленно.